«Шакал и крокодил. Индийская сказка». Однажды маленький шакал очень проголодался и пришел к реке. От своего умного отца он слышал, что в реке всегда найдется чем поживиться. Маленький шакал и не подозревал, что на дне этой реки живет злой, прожорливый крокодил. Ничуя беды, шакал бродил у воды, выискал себе на обед какую-нибудь рыбешку или краба. А крокодил, зарывшись в не спускал с него глаз. Все ждал удобные минуты, чтобы схватить свою добычу. И, наконец, крокодилу повезло. Маленький шакал заметил, как у самого берега из-под корня вылез большой краб. Голодный шакал быстро сунул лапу в воду и чуть не умер от страха. Он почувствовал, что его лапа Оказалось в пасти чудовища Ой. Но хотя маленький шакал от страха был еле жив Он как ни в чем не бывало весело крикнул Ловко, очень ловко Вы, может быть, думаете, что у вас в зубах моя лапка? Ошибаетесь! Вы схватили какой-то гнилой корень Должно быть, Тина совсем залепила вам глаза Крокодил разжал пасть и бурту от досада я тут думал, что пообедаю с шакаленком А маленький шакал отбежал подальше от берега и закричал Глупый крокодил! Второй-то раз я уж несу, но свою лапу в твою пасть Фу ты пропасть обманул, проклятый! Ну погоди же, все равно ты от меня не уйдешь На другое утро маленький шакал снова пришел к реке за добычей. На этот раз он знал, что крокодил прячется где-нибудь в тени и следит за каждым его шагом. Но как узнать, в каком месте подстерегает его враг? И вот он стал ходить по берегу и громко выкрикивать: "Удивительно! Раньше я всегда видел, как истина высовывается кравой. А сегодня почему-то ни один краб не показывается Пойду обратно в лес Крокодил подумал Сейчас я высуну из тины кончик носа Шакал подумает, что это краб Сунет в тину лапу Тут я его и съем И крокодил высунул из тины кончик носа Тогда маленький шоколад бежал подальше от берега и крикнул <свят> До свидания, дядюшка крокодил Мне что-то расхотелось сегодня охотиться за крабами Пойду поищу счастья в другом месте От ярости крокодил чуть не откусил себе хвост На следующий день крокодил спрятался у самого берега Стоило маленькому шакалу подойти к воде И он сразу же оказался бы в пасти чудовища Но зверек остановился, не доходя до берега И громко заговорил Совсем перевелись в этой реке крабы Раньше они всегда плавали у берега Сидят под водой и булькают А по воде Пузырьки плывут Ну, сейчас я его поймаю Начну пускать пузырьки Он подумает, что это краб И подойдет к самой воде Тут я его и схвачу И крокодил, что было силы Начал под водой булькать Сразу же по воде поплыли большие пузыри Бу -бу -бу -бу. Буль, буль, буль, буль, буль, буль Маленький шакал, конечно, догадался Кто это так громко булькает Отбежав в прибрежные кусты, он крикнул Прощай, дядюшка-грокодил Придется тебе и сегодня лечь спать в голову. Все но я тебя съем! Вот уж посмеюсь, когда откушу твою глуполю голову! А ведь и верно! Если я буду каждый день ходить к реке, он в конце концов поймает меня! Отправлюсь-ка я лучше в джунгли! О, сейчас самая пора полакомиться дикими смоквами! Так он и сделал! Крокодил же по-прежнему каждое утро подкарауливал ненавистного ему врага. Но маленький шакал не показывался. Тогда прожорливый крокодил решил поймать его на суше. На рассвете крокодил приполз к огромной смоковнице. Под этим деревом вся земля была усеяна спелыми плодами. Крокодил собрал все смоквы в одну большую кучу и спрятался за ней. Не прошло и часа, как на лесной тропинке показался маленький шакал. Он еще издали увидел большую кучу плодов и очень удивился. Кто это так аккуратно сложил их? Ох, уж не крокодил ли? И чтобы проверить свои подозрения... Он удивленно воскликнул: "Откуда здесь столько негодных смок? Зрелые смок, вы когда упадут с дерева, всегда катятся в разные стороны. А эти так и лежат кучей. Такие смок вы есть, они нельзя, они совсем гнилые. Надо сделать так, чтоб смок вы покатились. Тогда я, конечно, поймаю этого глупого зверя". И крокодил слегка пошевелился Несколько плодов сразу же покатились в разные стороны Маленький шакал быстро отскочил в сторону Спасибо, дядюшка крокодил, что ты такой глупый Придется тебе сегодня поголодать На другой день в полдень Крокодил приполз к норе своего неодруга. Нора была вырода под деревом и оказалась глубокой и просторной. Обрадовался крокодил, бросился в нору, но маленького шакала не оказалось дома. Не беда, теперь уж ему от меня не уйти. Рано и поздно, но домой-то он явится. И крокодил приполз. притаился в норе. Недолго пришлось крокодилу ждать. Маленький шакал возвращался к себе сытым и довольным. Ему удалось найти на обед большую гроздь бананов. Он подошел почти к самой норе, как вдруг увидел на земле у своего дома чьи-то следы. Таких следов в джунглях он никогда еще не встречал. Не забрался ли в мою нору? Какой-нибудь неизвестный зверь. Надо проверить. И он закричал. Здравствуй, мой домик. Почему ты сегодня меня не приветствуешь? Прежде при виде меня ты всегда подавал свой голос. Не случилось ли у нас беды? Здравствуй, мой славный хозяин. У нас нет никакой беды. «Смело вползай к себе в дом!» Маленький шакал сразу же узнал голос крокодила, но он, конечно, и виду не подал. «Сейчас приду! Только сначала соберу немного хвороста, чтобы сварить себе обед!» И он поспешно начал стаскивать к норе сухие ветки, листья и валежник. Крокодил же в это время сидел в норе и тихонько хихикал. Наконец-то я перехитрил этого косматого урода. Теперь я ему все припомню. И как он обманул меня в первый раз. И как он обманул меня во второй раз. И как он обманул меня в третий раз. И как он обманул меня в четвертый раз. «Все припомню ему, ничего не забуду!» Пока крокодил мечтал о вкусном обеде, маленький шакал не терял времени зря. Он напихал в нору сухого валежника, натаскал большую кучу хвороста к самому входу и все это поджег. Догадался крокодил, в чем дело. Бросился к выходу, стал пробиваться сквозь огонь. Нелегкое это было дело. Едкий дым от валежника и листьев ел ему глаза. Огонь обжигал пасть. Видит крокодил, что смерть за ним охотится. Собрал последние силы и рванулся сквозь дым и огонь. Выбрался еле живой из чужой норы. Смотрит, а хвоста у него нет. Обгорел и отвалился. Стыдно было крокодилу вернуться к себе домой без бесхвостым, И он уполз жить в какое-то дальнее болото. И маленький шакал с тех пор Безбоязненно ходит охотиться к реке И всегда возвращается домой сытым и веселым.